Глава 5. Болезнь роста. Последующие годы Лита были нелёгкими. Ежедневно он задавал множество вопросов. Наконец он заполнил большинство пробелов в своём словарном запасе и начал узнавать о своей семье и новом мире. Он узнал, что они жили в деревне Люция, которая была частью графства Люстрия, которое в свою очередь было частью королевства Грифонов. Его родители знали названия всех соседних стран, но на этом всё. Они ничего не знали о жизни за пределами села, и их это не заботило. В их глазах королева была чем-то вроде мифического зверя. Они всю свою веру и заботу возлагали на графа Ларка. Он не только вершил правосудие и собирал налоги в графстве, но и всегда принимал участие в весеннем празднике Люции в качестве почётного гостя. Его родители никогда не говорили своим детям о магии, войнах или истории. Они рассказывали им только сказки, чтобы не пугать их. Все их истории были наполнены красивыми принцессами, доблестными героями и подлыми тиранами. Лид был искренне недоволен такой скудной информацией. Он хотел узнать, как называется планета, на каком этапе научного развития она находится. Он хотел узнать об истории магии, преданиях и легендах, обо всём, что могло бы дать ему хоть небольшое представление о том, чего ожидать от жизни. К сожалению, было ясно, что им известны лишь слухи. Поэтому он не мог задавать вопросы, о которых даже не должен был думать. По крайней мере, его семейное древо было намного легче понять. Элина и Рас поженились очень рано, даже по деревенским меркам, едва им исполнилось 16. Раз будучи единственным ребёнком в семье, унаследовал ферму своего отца, где они в настоящее время проживают. Элина забеременела вскоре после свадьбы, родила близнецов Арену и Орпола. Затем она снова беременела каждые 2 года. Это означало, что Разу и Элине в настоящее время 25 лет. Рэни и Орполо 8 лет. Триону 6 лет, Тисти 4 года и наконец Лид 2 года. Фактически, большая часть информации была получена из вопросов у его братьев и сестёр. Литы в основном ограничилосо вопросами: "Что это?" и "Почему так?", проводя всё больше и больше времени со стольною семьёй. Он также обнаружил, почему, несмотря на то, что его отец владел такой хорошей фермой с собственным сараем и курятником, у него было так много проблем с едой. Тиста родилась с врождённым заболеванием, которое не позволяло ей делать какие-либо физические нагрузки, а также делало её склонной к болезням. Быстрого шага было достаточно, чтобы у неё перехватило дыхание. Время от времени она кашляла, а когда всё становилось ещё хуже, кашель становился сильнее. В этот момент одному из её родителей приходилось бежать в деревню, чтобы попросить Нану навестить их и исцелить её. Но по-настоящему вылечить её она не могла, а только облегчала симптомы и возвращала её к естественному состоянию. И хотя обследование было дешёвым, само лечение было дорогим. Кроме того, даже если раз заберёт её, а затем приведёт Нану к себе домой, это будет стоить ещё дороже. Поездка туда и обратно означала, что её бизнес не сутобытки. Поэтому ей требовалась компенсация. Именно постоянная необходимость в целителе ложилась бременем на их бюджет. Литу было очень жалко её. Несмотря на то, что он не проводил много времени с тистой, она была драгоценна как для Элины, так и для Ренна. И этого было более чем достаточно, чтобы сделать её драгоценной и для него. Он чувствовал себя беспомощным, проклиная свою неспособность в любой момент практиковать магию света и тьмы. Магия света требует терпения, и пока он не получит твёрдого представления о том, как она работает и какова она по мя человеку в этом мире, он не осмелится подвергнуть риску чьё-либо здоровье. Магия отмёт отличалась. Лид видел её только один раз. Никто из его семьи не использовал её. И даже в этом единственном случае он ясно ощутил содержащуюся в ней разрушительную силу. Он также был настроен против этого, поскольку на Земле тёмная магия всегда ассоциировалась со злыми практиками и нежитием. Поэтому у него не было желания баловаться чем-то потенциально ужасающим. Элид мог лишь продолжать жить в надежде на том, что в конце концов сможет обучаться магии, пока терпит безумие, которое он стал привыкать называть семейной жизнью. Он должен был быть живым, но не слишком. Ему должно было быть любопытно, но не слишком сильно. Ему пришлось бегать, но он никогда не выходил за дверь. Его родители никогда не были удовлетворены. Если бы он попытался сесть в углу и медитировать, они бы волновались, потому что он был слишком тихим или слишком ленивым. Если он пытается передвигаться или помогать им, его ругали за то, что он мешал. Они отказывались об участь его обычной магии и запретили ему изучать её. Литни мог выйти на улицу без сопровождения, не мог подойти к камину, не мог задавать слишком много вопросов. Всё было, в принципе, запрещено, пока он не вырастет. Литу не раз хотелось кричать: «Я могу быть биологически молодым, но на самом деле я здесь самый старый, черт возьми!» Но все, что он мог сделать, это принять это и повиноваться. Его вражда с Орполом так и не разрешилась, и он ясно чувствовал восхищение Триона к своему брату. Очевидно, Орпол был для Триона тем же, чем Рена для Лита, и его образцом для подражания. В отличие от Орпола, Трион не мог полностью игнорировать его, даже когда их родители отсутствовали. Но Лид ясно видел, что каждый раз, когда брат ему помогал, это было просто из вежливости. Между ними не было доброты. Лид быстро начал игнорировать его в ответ. Я уже провёл половину своей старой жизни, беспокоясь о неблагополучных членах семьи. Будь там, сделай это. Так что спасибо, но нет. Мне наплевать, что ты поберишь. Это были его мысли по этому поводу. Поэтому он пустил всё это на самотёк. Когда ему исполнилось 3 года, он больше не мог этого терпеть. Скука, вызванная холодными зимними месяцами. Он сидел дома 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, при этом был постоянно голодным. Всё это сводило его с ума. Был ненастный день, и вся семья собралась у камина. Элина учила дочерей шить, Рас учил Орполо резать дерево, а Триону и Элиту разрешалось только смотреть. Они были еще слишком маленькими, чтобы обращаться с острыми предметами. Даже шитье было запрещено. Лид неожиданно попросился им помочь, сбивая с толку отца и листья матери. «Ты слишком маленький, а руки еще неуклюже», – ответила она. И Элина была права. Тело Лид оказалось еще более неуклюжим, чем его прежнее, до того, как он начал заниматься боевыми искусствами. Одной мысли об утраченной мышечной памяти было достаточно, чтобы заставить его плакать. Поэтому он терпеливо ждал, пока раз закончит инструктировать Орпола, а затем Лид собрал всё своё мужество и попросил научить его читать, писать и считать. Раз был ошеломлён. Ты слишком молод. Обычно дети ждут, пока им исполнится 6 лет, чтобы пойти в школу и учиться. Тебе не кажется, что это скучно? Этой философии всегда придерживался каждый мужчина в его родословной. Скучно? Что может быть скучнее, чем сидеть здесь и ничего не делать? Как вчера, и подо вчера, и, наверное, завтра. Пожалуйста, папа, давай попробуем. Прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Раз не знал, как сказать нет. Лит никогда раньше его ни о чём не просил. Даже когда он явно всё ещё голоден, если он замечает, что еды больше нет, он никогда не попросит больше, подумал он. В сравнении с Орполом, я не знаю, слишком ли хорошо Лит или я просто слишком балую Орпола. Он действительно хотел найти выход, но Элина уже смотрела на него. Её руки не переставали шить, и её рот объяснял девочкам, что они делают не так, но её глаза были явно обращены на него. Чёрт возьми, что я могу сказать? Для обучения они нужны даже опасные инструменты. Вот и всё. Инструменты. Иногда я такой идиот. Раз посмотрел в щенячьи глаза Литы, его сердце сжалось как в тисках, но он всё равно ответил: Прости, сынок, у нас нет ничего, на чём ты мог бы писать, так что я не могу тебя научить. Лит обдумал всё прежде, чем спросить, так что решение у него уже было под рукой. Он взял самый большой поднос, который у него был, и наполнил его золой, собранной в ведре у камина. Теперь есть где. Мы можем писать сколько угодно. Раз и Элина были поражены изобретательностью Улита. Он собирался возразить снова, когда заметил, что в взгляде Алины превратился в хмурый. Ее руки двигались слишком быстро, и это означало для него проблемы. Снаружи была буря, но он не мог убежать от той, которая назревала внутри. Поэтому с глубоким вздохом он сдался. «С чего ты хочешь начать?» Раас мог только надеяться, что Литу быстро надоест и позволит ему вернуться к своему отдыху. «Подсчет!» – быстро ответил Лит. И так Раас сел на пол рядом с ним и начал рисовать линии в зале. Лит был в восторге. числа, которые они использовали, имели форму отличную от арабских цифр, но в основном они были идентичны. Даже методы расчёта были одинаковыми. Поэтому он сохранил новые числа в верхнем ряду, чтобы узнать их форму, а затем начал составлять таблицу умножения. Он действительно мог производить такие простые вычисления в уме, но ему нужно было выгривервать новые числа как в уме, так и физически. Когда он закончил, Элит начал принимать запросы от своей аудитории. И когда Орпол саркастически спросил: "Сколько будет 124 умножить на 11?" Он быстро ответил: "1364". Лишив всех дара речи, Элина не могла удержаться от того, чтобы подняться и крепко обнять Лита. "Мой маленький гений, я так тобой горжусь". Менее чем за час он овладел тем, на что другим потребовался бы целый год. Рена и Тистов вскоре присоединились к ней в объятиях, поздравляя своего младшего брата. В то время как мужская часть семьи всё ещё была ошлым лина. В сельской местности они учились считать только для того, чтобы их не обокрали при продаже или покупке товаров. Таким образом они помнили только сложение и вычитание, позволяя бесполезным умножениям и делениям исчезнуть в их сознании. Начтение и письмо требовалось больше времени, но это было также просто. Лит уже знал большинство слов и знал, как их писать. Ему нужно было только выучить алфавит и запомнить его, чтобы уметь читать и писать. И снова его семья была ошеломлена, и единственный, кто не радовался с ними, был Орпал, оставшийся наедине со своей завистью и презрением.